354. Июнь 2. -е. Даже в самом труднейшем положении все же можно сделать движение в нужном направлении. Не может быть таких условий, что были отрезаны все возможности обращения к свету. Всегда можно что-то и как-то укрепить. Если карму в данный момент изменить невозможно, то какое-то качество все же можно как-то упрочить и углубить. Карма ограничивая свободу в одном, Оставляет открытыми другие стороны. Кроме того, мысли нельзя не ограничить, не запереть. Значит, в их надо искать в области мысли. Ограничивает и раскрепощает мысль. Если темные окружили и закрыли все входы и выходы земные, действуйте мыслью, устремляя ее ко мне.